Тридцать один. Анабель, опершись животом о кухонный стол, давила муравьев. Они появлялись и трещины в гипсокартоне за раковиной. Муравьи жили там и оттуда устраивали свои грабительские набеги. Сегодня они осадили тостер. Они шли извилистой колонной по задней стенке раковины. ненадолго исчезали под грудой грязной посуды и появлялись из-под старой губки. Время от времени какой-нибудь муравей-разведчик отделялся от строя, чтобы обследовать присохший к тарелке кусочек спагетти или пятнышко томатного соуса. Но главной их целью был тостер с сокровищницей хлебных крошек, который они деловито перетаскивали по стопке почты в свои закрома. Почта состояла в основном из никчемных рекламных листовок, нескольких счетов, да еще одного письма от негодного, которое Аннабель как раз собиралась открыть, когда увидела муравьев. Она не любила муравьев, и сейчас для нее главным было перехватить и передавить их, что она и делала с механическим упорством, указательным пальцем, одного за другим. Но те продолжали пребывать. Это было что-то удивительное. Порой они останавливались возле павшего товарища и, помахивая антеннами над дергающимся телом, как жезлами для гадания, искали в нем жизнь, но затем снова выстраивались в колонну и двигались дальше. «Они достойны восхищения», — подумала Аннабель, давя очередного. Но при всем желании она не могла чувствовать к ним ни сострадания, ни восхищения. Ничего. У нее словно иссякли чувства. И это было странно, потому что чувство у нее всегда было через край. Нет, правда, многовато. Но после того случая с чайником они поиссякли. На следующий день после этого происшествия она позвонила доктору Мелани, записалась на прием с Бенни и попросила у доктора разрешения присутствовать на сеансе. Итак. Сидя на маленьком синем стульчике в кабинете психолога, она рассказала, что произошло, как она убиралась и готовила вкусный ужин из спагетти, когда Бенни вернулся из школы, и как она показала ему миленький желтый чайник, который купила в благотворительном магазине и начала петь сыну песню чайника. «В детстве это была одна из его самых любимых песен. Ведь правда, Бенни, я не хотела тебя расстраивать». «Я надеялась, что ты вспомнишь. Я хотела тебя развеселить». Доктор Мелани повернулась к Бенни, который сидел на зеленом стульчике, сгорбившись, напряженный и несчастный. Сегодня у доктора были пурпурные ногти. «Бенни, ты можешь рассказать нам, что тебя так расстроило?» «Нет». «Слова из песенки», — напомнила ему Анабель. «Ты сказал, что они неправильны». «Не помню». Аннабель повернулась к доктору. «Вы знаете эту песенку?» Она положила одну руку на бедро, а другую вытянула, изображая носик чайника. Бенни застонал. «Я маленький чайник, пузатый, низкорослый, вот моя ручка, а вот...» «Да, конечно», — сказала доктор. Аннабель опустила руки. Но «Ну, во всяком случае, так мне запомнилось». «Бенни обычно повторял все движения руками. Это было так мило!» Бенни вздрогнул и, казалось, стал еще меньше ростом. Доктор внимательно смотрел на него. «В этом была проблема? Твоя мама перепутала слова?» «Нет», — сказал он, — «не в этом». «Значит, все дело в чайнике. Ты слышал, как он что-то сказал?» Бенни отрицательно покачал головой. С тех пор, как его выписали из педипси, он лгал доктору Мелани, что больше не слышит голосов. Он уже о многом лгал, о пропусках занятий в школе и о том, где он проводил дни, но на сей раз он не обманывал. Чайник не произносил ни слова. Бенни слышал только, как тот разбился, но к тому времени он уже выбегал на улицу. «Вы можете точно вспомнить, что сказал Бенни?» — обратилась доктор Мелани Каннабель. «Да, я пела эту песенку, а он сказал, он совсем не это говорит. Он очень ясно дал это понять и очень расстроился. Бенни, ты помнишь, как говорил это? Твоя мама говорит, что ты сказал, он совсем не это говорит, а это значит, ты думал, что чайник сказал что-то другое. «Не то, что, как говорит твоя мама, он говорил». «Это так?» Бенни зажал уши руками. «Слишком много сказал и говорит в одном предложении, и каждая из них поглощалась следующим, образуя бесконечную и страшную последовательность, как пожирающие друг друга рыбы все большего размера». Доктор Мелани наклонилась вперед, чтобы привлечь его внимание. «Дорогой!» Ты не мог бы убрать руки от ушей?» Бенни повиновался. Доктор Мелани не любила, когда он закрывал уши, потому что это означало, что он не слушает. «Я ошибся», — пробормотал он. «Ошибся?» Он начал дышать, считая в уме. «Нет», — произнес он в промежутке между числами. «Это не ошибка. Я солгал». «Ты солгал про песенку?» «Да!» Бенни выдохнул и зажмурился. «Зачем она пристает? Разве она не видит, что он пытается считать?» «То есть нет. Я соврал маме про чайник, он ничего не говорил». «Ты солгал мне про чайничек?» переспросила Аннабель. Ее вопрос, высокий и тонкий, поднялся и начал делать странные гибкие движения, извиваясь в воздухе и приближаясь к нему, как чьи-то пальцы. «Зачем тебе понадобилось лгать о таких вещах?» Загнанный в угол, он повернулся к ней. «Да потому что ты вела себя по-дурацки и никак не могла остановиться. Я не хотел тебя обидеть, поэтому сказал первое, что в голову пришло. Какую-то ерунду про чайник!» Его лицо покраснело, взгляд стал диким и яростным. Аннабель никогда не видела его таким, словно телом ее сына завладел инопланетянин и орал на нее оттуда, изнутри, через рот. Охнув, она шатнулась, и в этот момент ножка маленького синего стульчика подломилась, и Аннабель с размаха села на пол, громко шлепнув об него задницей. Она сидела, закрыв глаза и раскинув ноги. В полном ошеломлении. Услышав голос доктора Мелани, спрашивавшей, все ли с ней в порядке, она кивнула и открыла глаза. Сын смотрел на нее сверху вниз с выражением нескрываемого отвращения. «Вот видите!» — произнес он, повернувшись к доктору, как будто предъявил ей важное доказательство. Оставшаяся часть сеанса прошла скверно. Доктор помогла Аннабель подняться и дала ей стул подходящего, взрослого размера, и она сидела в сторонке, пока доктор расспрашивала Бенни о школе и о том, как он себя чувствует. Бенни почти ничего не говорил. Аннабель так и не смогла вспомнить, что же он отвечал. Ей запомнилось только, что она ощущала себя большой и неуклюжей. В конце сеанса доктор Мелани попросила Бенни выйти в приемную, а сама прочитала Анабель лекцию о перегрузках опекуна. Она рассказала о самолетах и кислородных масках, о самопомощи и группах взаимопомощи, о стрессе и эмоциональном выгорании, а также о том, как научиться самой просить помощи. Анабель старалась слушать внимательно. она понимала что доктор мелони пытается проявить доброту но в ее устах доброта ужасно напоминала снисходительность и конечно она была права разве анабель может как следует позаботиться о сыне если не в состоянии позаботиться о себе самой у нее даже это не получается анабель раздавила еще одного муравья хорошо Она уже готова обратиться к кому-нибудь за помощью, но к кому? К сотрудницам благотворительного магазина? У нее нет друзей, которым она могла бы довериться. Что ей нужно, так это собственный психотерапевт. Или священник. Она подумала об айкон. Женщина-священник дзен-буддизма, пожалуй, подходящий человек, с кем можно было бы поговорить. прочитав первую главу чистой магии анабель даже начала писать письмо этой монахине, но потом удалила его глупая была идея один из муравьев разведчиков сделал вылазку на кучу ненужной почты и полз полежавший сверху розовой глянцевой рекламной открытке что он надеялся там найти анабель вытянула указательный палец смерти и опустила его на скаута Его маленькое тельце было очень твердым, и когда она подняла палец, муравей еще извивался. Муравья удивительно трудно убить. Аннабель надавила еще раз посильнее и только тогда обратила внимание на надпись на открытке, в которую в этот момент тыкала пальцем. На нарисованном белом облачке изящным женским почерком было написано несколько слов. «Беспокойство», «Стресс», опустошенность. Палец Анабель, еще давивший муравья, указывал прямо в середину буквы «О» в слове «опустошенность». «Случайность?» Она убрала палец и стала читать дальше. «Чего вы ждете? Побалуйте себя, любимую, по-настоящему чувственным времяпрепровождением. Расслабьтесь, обновитесь и освежитесь. Порадуйте себя роскошным массажем горячими камнями. Избавьтесь от стресса с помощью нашей непревзойденной ароматерапии. На открытке была фотография красивой молодой женщины, лежавшей на столе с полотенцем на голове. Глаза ее были закрыты, плечи обнажены, а выражение лица блаженны. Никаких следов стресса или беспокойства. Дзен-безмятежность. Дневной спа-центр и оздоровительный центр. потому что вы этого заслуживаете. Маленький разведчик все еще подергивал лапками и антеннами в середине буквы О. Анабель легонько толкнула его пальцем. Он махнул ей в последний раз, потом его крошечное тельце дернулось и замерло. Он умер. На глаза Аннабель навернулись слезы. Он заплатил своей маленькой жизнью, чтобы указать ей, куда идти. Она осторожно взяла листовку Дзен Безмятежность и сгребла на нее трупы муравьев. Каждому человеку нужна группа поддержки. Что ж, значит, ее группа поддержки колония муравьев. Ее бесстрашный помощник должен отправиться вместе со своими товарищами к месту последнего упокоения. Анабель даже подумала, не похоронить ли их должным образом во дворе. Но потом решила, что это уже безумие, и кроме того, она не хотела случайно встретить там негодного. Поэтому она выбросила тела муравьев в мусорное ведро, взяла листовку и пошла искать свой сотовый, удивляясь этому удивительному совпадению. Ведь это не какой-нибудь обычный дневной спа-салон «Безмятежность». Это дневной спа-салон «Дзен-Безмятежность». «Разве такое совпадение может быть случайным?»